Глава 21. Открыв глаза, он сразу понял, что уже не находится в комнате со странноугольной, немысленно переливающейся антипризмой. Тошнота слегка отступила, но он все еще чувствовал ужасную слабость, так что не мог двигаться. Он лежал на чем-то мягком, скорее всего, на кровати. Перед собой он видел лишь белый потолок с голой мигающей лампочкой, висевшей прямо над ним. Он открыл рот, чтобы сказать что-нибудь. Но звука не было. В горле так пересохло, что он некоторое время лежал, собирая слюну. Когда ему, наконец, удалось проглотить сухой комок, он вымученно произнес. «Г «Где я?» Откуда-то слева от него донесся голос, мало похожий на человеческий, словно уговорившего были повреждены или каким-то образом изменены связки. Глубокий, скрипучий, с прищелкиванием, как будто в горле было что-то порвано. Голос проскрежетал. «Вы в больничном изоляторе станции зоны номер три». Виктор покосился в сторону, откуда шел голос. И к нему вернулся прежний страх, от которого он снова чуть не закричал. Он крепко зажмурился и невероятным усилием воли подавил приступ паники. «Как я сюда попал?» «Станция зоны номер три теперь является частью инсталляции». «Почему?» Инсталляция захотела более детально ее исследовать. Она часть инсталляции уже много лет. — А вы кто такой? — Я доктор Антон Соловьев, номинально управляю станцией. — Проект «Сварок»? — Да. Виктор почувствовал движение вне поля зрения и набрался смелости посмотреть в ту сторону. Перед глазами предстала удлиненная лошадиная голова. И он снова почувствовал, как из груди рвется крик. Пожалуйста, не бойтесь. Вы Соловьев? Да. Боже мой, что же с вами произошло? Узкий рот растянулся. Видимо, это была попытка улыбнуться. Слишком долго пробыл в инсталляции. Слишком долго без других людей. Слишком долго в других местах. Все это меня изменило. А где остальные? А остальные? Люди, с которыми я сюда пришел. А они здесь. Виктору, наконец, удалось сесть и осмотреть комнату. Это было лучше, чем наблюдать перед собой высохшего полуголого призрака. Изолятор находился в полном запустении. Пол был усыпан осколками и обломками разбитых стеклянных шкафчиков, стоявших вдоль стен. Тут и там в беспорядке стояли тележки со всевозможными медицинскими инструментами. Это место, очевидно, не использовалось годами, а может быть даже десятилетиями. Рядом с кроватью Виктора находилось еще четыре. На них лежали с закрытыми глазами его товарищи. Все, кроме Прокопия. Он сидел на своей койке и, склонив голову на бок, чуть ли не с улыбкой рассматривал существо, некогда бывшее Антоном Соловьевым. Прокопий казался абсолютно спокойным. И Виктор догадывался, что за всю свою шаманскую жизнь он повидал столько странных вещей, что даже теперешнюю ситуацию мог воспринимать невозмутимо. Виктор ему завидовал. — Ты и шаманы очнулись первыми, — сказал Соловьев с щелкающим голосом. — Поэтому, когда остальные придут в сознание, вы им поможете спокойно воспринять ситуацию. Я же понимаю, что такое трудно перенести, по крайней мере, в первый момент. Виктор встал и, шатаясь, побрел по замусренному полу к кровати Вероники. А Прокопий встал между Вадимом и Алисой, хотя смотрел на Алису. Виктор взял ее за руку и нежно сжал. — Ника! прошептал он ей. «Все в порядке, я здесь». Она посмотрела на него, открывая рот и готовясь закричать. Но он покачал головой, отчаянно надеясь, что она сдержится. Если бы она закричала, тогда бы и он вместе с ней. Потому что внутри него все еще вскипала паника. И достаточно было малой капли, чтобы превратить ее в неостановимый поток. «Ника, не надо. Я здесь. Мы все здесь». «Витя, что за бред тут происходит?» Застонала она. Она посмотрела на Соловьева. Боже, боже мой! Ее тело напряглось, и Виктор понял, что если бы не парализующий ее страх, она бы давно уже вскочила и побежала. Не бойся, сказал ей Соловьев. Она зажмурилась и просипела. Боже мой! Оно разговаривает! этот тварь умеет разговаривать! Он человек, Ника, успокаивал ее Виктор. Его зовут Антон Соловьев. Ты же помнишь, это имя упоминалось в документах». Она снова посмотрела на Виктора и, заметив в его взгляде тот же страх, почувствовала некое родство и поддержку. Поэтому молча кивнула и крепко сжала его руку. Алиса и Вадим начали просыпаться. Виктор видел, что они справляются с ситуацией лучше, чем Ника. Прокопих что-то тихо им говорил, и они кивали, не сводя глаз Соловьева. «А где мы?» – наконец спросила Алиса. Виктор повторил ей слова Соловьева о том, что это станция зоны номер три. И сейчас часть инсталляции. Ну что ж, по, по крайней мере, мы сэкономили на дороге. В первый миг Виктор поверить не мог, что она шутит. Тем не менее, ее слова чудесным образом притупили его страх. Он ей улыбнулся. «Да, очень удобно. Я пить хочу», — сказала вдруг Ника. И Виктор вспомнил о своем пересохшем горле. «Ваша вода там». — произнес Соловьев, показывая своей длинной тощей рукой на рюкзаки, сваленные кучей на столе. Виктор подошел к ним, достал фляжки и раздал всем. — Хорошо, — сказал он, напившись, и хотел что-то еще добавить, но Соловьев оборвал его на полусловие. — Я знаю, у вас много вопросов. Нам будет удобнее в конференц-зале. Пожалуйста, следуйте за мной. Он двинулся к двери своей странной насекомообразной походкой и остановился, дожидаясь остальных. Ника не отпускала руку Виктора, пока они шли за доктором Соловьевым по коридорам станции номер 3. Теперь Виктор понял, что имел в виду Соловьев, когда сказал, что станция стала частью инсталляции. Стены и потолок в коридорах местами были повреждены, и сквозь зиявшие дыры были видны еще одни стены, тусклого бронзового цвета. Станцию, похоже, буквальным образом вырвали с корнем с ее прежнего места и поместили внутри инсталляции, и, очевидно, в процессе этого сильно разрушили. Из досье Лишина Виктор помнил, что станция была построена из готовых модулей, доставленных на Северный Урал сразу после гибели группы Дятлова. Это было особенно заметно на стыке коридоров, где болты были выдраны из крепежных колец, обнажая сломанные вентиляционные трубы и покореженную арматуру. Идти приходилось очень внимательно Следуя за каждым шагом И осторожно переступать через разошедшиеся модули Наконец они дошли до конференц-зала И Соловьев, открыв дверь, нагнулся, чтобы войти Там был такой же кавартак, как и в изоляторе По всему полу валялись бумаги, чьи-то личные вещи В центре зала стоял круглый стол с восьмью стульями вокруг В одной из стен были вмонтированы девять телевизионных экранов Сломанных и уже не работающих, а на противоположной стене был нарисован символ проекта Сварог. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил Соловьев. Когда они расселись, Виктор взглянул на Нику, чтобы удостовериться, что она держит себя в руках. Лицо у нее было белым, как мел. Она сидела такая напряженная, скованная, как будто была начинена взрывчаткой. Он чувствовал, что она вот-вот сорвется в истерику. Но Виктор ее понимал на существо, бывшее некогда Антоном Соловьевым, и впрямь было жутко смотреть. У него самого это с трудом получалось. Слишком тяжело было осознавать и слишком трудно поверить, что некий процесс может так изменить, так изуродовать и деформировать человека, оставив при этом ему жизнь и здравый рассудок. Сам Виктор уже не испытывал того первоначального отвращения и ужаса и был достаточно спокоен. По-видимому, из-за шока его мозг пришел в режим отстраненного наблюдения, как это часто бывает в особенно стрессовых, травматичных ситуациях. Ему не раз приходилось брать интервью у очевидцев катастроф или жестоких нападений, и он понимал, что с ним сейчас происходит то же самое. Ситуация, в которой они оказались, находилась за такой гранью мыслимого и правдоподобного, что он и впрямь перестал осознавать себя участником происходящего и словно наблюдал за ним со стороны. Он посмотрел на своих спутников, пытаясь понять, в каком они состоянии. Вадим, похоже, чувствовал то же самое. Он сохранял внешнее спокойствие, но глаза его, не мигая, следили за стоящим перед ним существом. То же творилось и с Алисой, хотя после ее шутки он был уверен, что ее страх уступил азартности и любопытству ее натуры. При взгляде на Прокопия он в очередной раз убедился, что шамана трудно удивить сверхъестественными обстоятельствами. Для него такое в порядке вещей, подумал Виктор. И все же, несмотря на отстраненность от происходящего, Виктора мучили вопросы, требовавшие незамедлительного ответа. Поэтому он спросил, «А что произошло в той комнате? Что с нами сделала антипризма?» Соловьев, все так же стоя, при его трехметровом росте обычные стулья были неудобны, ответил, «Антипризма? Да, так мы называли эти вещи. Их так обозначили, потому что не знали, как назвать то, у чего нет названия». Вы вернули ее туда, где и следует быть. Это хорошо. А что не вообще такое? Каждая антипризма принадлежит своей инсталляции, хотя само слово «инсталляция» — не подходящее название для этого места. Насчет того, что с вами произошло в ее присутствии, могу сказать лишь, что вы ее увидели, заглянули в ее разум, вжились на время в процесс мышления. И я видел весь процесс сотворения мира. Бесчисленные вселенные, заключенные в свои космические мембраны, — Алиса, вы были правы, вы были правы. Я видел, как рождается Вселенная, а потом очутился в другом месте, наполнившем меня ужасом. Затем этот ужас сменился печалью, мне стало невыносимо грустно за мою собственную природу, за природу всего сущего во Вселенной. И... Виктор замолк, чувствуя, что не может продолжить. — Я тоже это видел, — произнесла Алиса. Остальные просто закивали. — Вы увидели мельком то, что пришло в этот мир и в эту Вселенную, — сказал Соловьев. Но не пытайтесь понять то, что вы видели. Не пытайтесь проанализировать его природу или природу увиденных вами сооружений, инсталляций, котлов, ртутных озер, вихревых сингулярностей. Ваш мозг просто не имеет возможности постичь, что они на самом деле собой представляют». «А что вы хотите этим сказать?» «Что вы хотите этим сказать?» — возмутился Виктор. «Вы разумные существа. Мы развитые в технологическом отношении цивилизации. Естественно, мы можем понять, если вы нам объясните». «Нет». «Мы не сможем», — помешалась Алиса. «Я всегда подозревала, что именно таков будет результат соприкосновения с внеземным разумом. Трагедия полного непонимания. Наша абсолютная невозможность понять, с чем мы столкнулись. Это все равно, что показать компьютер неандертальцу. Он даже задуматься не сумеет о том, что это за штука. Он будет сидеть и пялиться на нее, а может быть испугается и разобьет в дребезги. Так и мы». Она грустно усмехнулась. «Наша цивилизация писать-то умеет лишь несколько тысяч лет. Как же нам понять существ, которые не только в технологическом плане стоят неизменно выше нас, но и чей разум и процесс мышления в самой суть своей для нас непостижимы? Но я хочу попытаться». Просто у Виктор, едва ли не с отчаянием в голосе. «Я просто хочу попытаться понять. Я проделал весь этот путь сюда не для того, чтобы это услышать. Я пришел сюда не для того, чтобы мне сказали, что я слишком глуп, чтобы понять ответы на все вопросы». Он повернулся к Соловьеву. «Что такое инсталляции, котлы, ртутные озера и, и эти, как вы их назвали, вихревые сингулярности? Что все это такое?» Соловьев задумчиво опустил свою лошадиную голову, а потом внимательно посмотрел на Виктора человеческими глазами. «Вы можете считать их компонентами машины. Транспортом. Да, транспортом для путешествий по вселенным. Хотя слово «путешествие» здесь не совсем годится. Как, впрочем, и транспорт, машина. Не спрашивайте о них больше, потому что ни один ответ не удовлетворит вас». «А я хочу кое-что выяснить», — заявила Алиса. «Вы сказали, что антипризмы принадлежат инсталляциям, но они созданы не гуманоидами. Почему тогда лестницы, по которым мы спускались вниз, сконструированы, как у людей?» Соловьев попытался ей улыбнуться. «Это не лестницы». «Что тогда?» «Это просто часть конструкции. Я не знаю точного предназначения, но это точно не лестницы. Как и ртутные озера, это не озера, и вихревые сингулярности не сингулярности». Вы сами привели очень удачную аналогию с неандертальцем и компьютером. Представьте, что вы даете компьютерный диск человеку, живущему в XVI веке. Возможно, он рассмотрит его и подумает, что это зеркальце, и ни за что не догадается о его истинном назначении. А если вы будете ему рассказывать, он сочтет вас безумцем или посланником дьявола. Также и все, что вы здесь видели. Вы просто не знаете истинных функций назначения этих вещей. Вы их просто не знаете. Ладно, согласился Виктор. А что такое антипризмы? Это исследователи, ученые? Нет. Исследования и наука – это человеческие понятия, которые принадлежат этому миру. Антипризмы – это не то и не другое. Они даже не живые, в том смысле, в котором вы понимаете это слово. Вы находитесь в плену собственного разума, собственной природы. Ваше мышление безнадежно антропоцентрично, как и у меня когда-то. Вы пытаетесь наделить человеческим образом и подобием то, что далеко от человеческого, как и сам человек далек от амебы и даже бесконечно дальше. Вы никогда не задумывались, что конечная цели этой и любой другой вселенной – Не имеет ничего общего с жизнью. Вы никогда не думали, что жизнь во всем ее многообразии может быть всего лишь побочным продуктом какого-то другого процесса, который находится за пределами физического разума?» Тот, кто некогда был Соловьевым, задавал эти вопросы безо всякой злобы. Его голос звучал тихо, сочувственно. Почти. Словно он безумно хотел, чтобы они его поняли. Виктор готов был возражать и дальше, но слова застряли в горле. Ему вдруг стало очень страшно но по-другому, не так, как раньше. Если то был утробный животный страх ощущения опасности, то сейчас он испытывал чисто ментальный ужас, отвратительное чувство беспомощности перед лицом вечной непроницаемой тайны. Поэтому он промолчал. Заговорил Вадим в первый раз после того, как они очнулись. «А что случилось с военными и учеными, которые работали на этой станции? Где они сейчас? Что случилось лично с вами?» Или мы этого тоже не поймем?» Соловьев долго молчал, потом глубоко шумно вздохнул и начал рассказывать. Проект «Сварог» не был научным предприятием с самого начала. Он был основан в 30-е годы как антропологическая исследовательская программа с целью изучения системы верований традиционных этнических сообществ по всему Советскому Союзу. Была собрана огромная информация в виде мифов, легенд, включая и мифы якутов в Восточной Сибири. Туда были направлены экспедиции, записавшие рассказы якутах о железных домах, котлах, об огненных шарах, появляющихся из-под земли и вступающих в небесную битву с врагами. В одной из таких экспедиций выяснилось, что это не просто легенды. Экспедиция обнаружила железный дом, инсталляцию на дне замерзшего болота. И стало понятно, что в наш мир откуда-то извне, откуда-то издалека приходит нечто. Конечно, на тот момент все это мыслилось в пространственных категориях, что неверно, но оно стало изучаться. В конце цель проекта коренным образом изменилась. Организация больше не занималась антропологией и изучением древних обществ. Она превратилась в научно-исследовательскую группу, задачей которой было обнаружить внеземной разум, и по возможности вступить с ним в контакт. Они понятия не имели, чем на самом деле является инсталляция. Знали только, что она построена не людьми. Все попытки исследовать инсталляцию сошли на нет, когда она исчезла вскоре после того, как ее обнаружили. С этого момента руководители проекта задались целью, целью найти подобные сооружения. Для этого, а совсем не для того, чтобы продемонстрировать силу инженерной мысли СССР перед США, как считают многие, в октябре 1957 года был запущен спутник. Спутник был дистанционным датчиком, примитивным, да, и всего лишь первым из многих последующих, но его основной целью было обнаружение присутствия этих неизвестных гостей в нашем мире. Третий спутник, запущенный в мае 1958 года, первым обнаружил признаки их деятельности на Северном Урале – Прикрепленные к проекту «Сварок» военные отряды несколько раз прочесывали этот район, но результаты оказались неудовлетворительными. А потом, спустя 9 месяцев, в феврале 1959 года, на перевале погибла группа Дятлова. Это произошло недалеко от места, где располагался небольшой военный отряд с исследовательской целью. Военные были готовы к встрече с инсталляцией и связанными с ней объектами, потому что их хорошо проинструктировали. Чего они не ожидали, так это появление девяти гражданских лиц, которых попытались предупредить, чтобы они покинули это место, но не успели и тоже погибли. Проект «Сварог» тут же взял под контроль расследование инцидента. Тела погибших военных было приказано вывести в закрытый город Белорецк-15 для дальнейшей экспертизы. Тогда же в лес на халат прибыли первые исследовательские группы и начали собирать доказательства деятельности внеземной цивилизации. Странным образом убитых животных, локальные источники сильной гравитации, все то, что вы сами видели. Поэтому район был объявлен закрытой зоной, на которой построили исследовательскую станцию. Рискованность такого предприятия понимали все, и ученые, отправленные для изучения местных феноменов, и военные, которые, как самонадеянно полагали власти, должны были защитить нас от любых возможных опасностей. Да и мы знали, на что шли. Примером была смерть группы Дятлова. «Да, они погибли. Но мы считали, что силы, убившие их, не враждебны человеку. Это не оружие. Оно не было создано с каким-то злым умыслом. Вы, Алиса, правильно догадались, что травмы туристов были вызваны разницей давления между вашей средой и другой, одновременно бесконечно далекой и бесконечно близкой. Туристы стали жертвами того, что не собиралось причинить им вреда, поскольку вред – понятие нашего мира». Он не имеет смысла для пришельцев. С определенной точки зрения можно сказать, что смерть группы Дятлова оказалась либо абсолютно бессмысленной, либо абсолютно возвышенной. Полагаю, что однажды я смогу узнать, что они думают по этому поводу, потому что они продолжают существовать. Вы смотрите с недоумением, но это правда. Потому что здесь мы поняли, в частности, что сознание – это глобальный феномен. Оно не зависит от мозга. Мозг является скорее медиатором, нежели производителем сознания, позволяя ему существовать. Вы спросили, что случилось с нами, учеными и военными, которые здесь жили и работали. В течение трех лет мы изучали инсталляцию, котлы, ртутные озера, зоны высокой гравитации, шары. Каждый день, отправляясь со станции зоны номер три в неизвестное, мы надеялись на новые открытия. Но осознавали опасность. Мы резюмировали свои вопросы и версии, обсуждая их друг с другом в таких вот конференц-залах и пересылали их в Москву. Но так часто происходит с людьми. Уверенность перерастает в самоуверенность. Мы начали воспринимать эти объекты как собственные. Они появились в СССР, значит, они принадлежат исключительно СССР. Это было нашей самой большой ошибкой. Ошибкой было решение доктора Козерского, приказавшего извлечь антипризму. Козерский полагал, что антипризма не более чем деталь инсталляции, в то время как мне казалось, что это что-то вроде ее разума, или души, или даже партнера. Мои возражения были выслушаны, но отвергнуты. Думаю, мне повезло, что мне позволили работать в проекте дальше, позволили остаться здесь. Хотя, судя по вашим лицам, вы не считаете, что мне повезло, учитывая мое теперешнее состояние. Когда антипризму извлекли, инсталляция покинула этот мир. Но перед этим она поглотила станцию зоны номер 3. Я до сих пор не знаю зачем. В качестве компенсации за свою потерю, сомневаясь, из мести. Определенно нет. Из любопытства? Тоже нет. Правда в том, что ни одно действие инсталляции нельзя интерпретировать с точки зрения человеческого разума, а возможно и любого разума, принадлежащего нашему пространственно временному континууму. В тот момент на станции находилось 10 человек, пятеро ученых и пятеро военных, и она забрала нас с собой. Она забрала нас в другие измерения, другие мембраны, по которым путешествуют эти инсталляции. Мои товарищи закончили плохо, несмотря на свою суровую подготовку. Один военный посмотрел не в том направлении и в тот же момент сошел с ума, а вскоре умер от остановки сердца. Трое просто исчезли, а пятый покончил с самоубийством. Мои коллеги-ученые пытались зафиксировать наше перемещение при помощи оборудования, которое еще функционировало. Это было смело, учитывая, что они могли так же легко расстаться с жизнью. Так и получилось. Сам я заглянул кое-куда вне станции. Я не знаю, ни что я такое сейчас, ни каким образом изменился, Никак мне удалось выжить после путешествия и инсталляции по мембранам. Но я здесь. Я все еще здесь. Завершая свой рассказ, Соловьев сделал паузу и спросил. «Но вы ведь не имеете отношения к проекту, Сварок. Как вы нашли антипризму? Где она была?» «На нас вышел некий Эдуард Лишин», — ответил Константинов. «Он указал, где находится антипризма, которую он украл, или, лучше сказать, вывез из Белорецка-15. Мы предположили, что он хочет, чтобы мы вернули ее на место». Соловьев закивал своей большой лошадиной головой. «Вы сделали правильный вывод. Эдуард всегда считал, что антипризма не просто технические устройства. Он считал, что это непосредственное проявление разумного управления инсталляцией. Но в таком случае, почему его нет с вами?» «Думаю, что он испугался. Скорее всего, он понимал, что Сварог за нами следит. Мы никогда не встречались с ним и не знаем, где он сейчас может быть». «Жалко», — сказал Соловьев. «Мне бы очень хотелось его снова увидеть». Виктор задал мучивший его вопрос. «А где была инсталляция все то время, пока антипризма отсутствовала?» «Она путешествовала по вселенным безо всякой определенной цели», — ответил Соловьев. «А сейчас что будет?» «Я не знаю». Но здесь она не останется. Она покинет пределы нашей планеты. И планеты, и Вселенной. А когда?» Соловьев поднял свою тяжелую зародованную голову, словно прислушиваясь к чему-то, чего никто из них не мог слышать. «Прямо сейчас».